Осознанность. Объяснить осознанность значит обмануть себя или своего собеседника. Потому что слова это абсолютнейшая ложь. Каждый человек понимает слова по-своему. Для каждого из нас Даже такое простое понятие, как, допустим, «красный» будет немного отличаться. Нельзя, не солгав, выразить то, что за пределами слов. Быть осознанным несложно, но сформулировать, как это, быть осознанным, практически невозможно. Я спрашиваю себя. А что я сейчас делаю? Я сижу в кресле и пою мантру. Я чищу овощи или мою пол. Я работаю с человеком. Я всегда должен быть здесь и сейчас. И даже такое, казалось бы, простое понятие, как здесь и сейчас, тоже очень сложно объяснить. На эту тему написано множество умных книг, но ВОЗ и ныне там. Люди по-прежнему неосознаны, они не присутствуют здесь и сейчас, они живут во вчера или мечтают о завтра. А сегодня проходит мимо них, становясь вчера, которое они наконец-то могут вспомнить. А кайфануть-то можно. Только сейчас. Что такое просветление? Нет. Нет, нет и нет. Я не знаю, что это такое. Достиг ли я его? Я никогда об этом не скажу. Вот здесь сидит куча людей, которые считают меня своим мастером. Я не мастер и не учитель, тем более не просветлён. Я просто чувак, который живет своей жизнью чуть-чуть больше, чем остальные, и, может быть, именно в этом и заключается просветление, однозначно. Жить своей жизнью – это самое сложное. Еще. У каждого свое просветление. Одному старушку через дорогу перевести, выйди из Майбаха, это просветление, несомненно. Другому для просветления нужно еще что-то пережить и осознать. А третьему для этого требуется в Гималаях, в пещере, просидеть несколько лет. Я не знаю, что такое просветление. В этом плане для меня бесспорный пример. Багван Шри Раджниш. Он точно просветленный. Только он. Но масс-медиа не прощают людей. который поднимает голову чуть-чуть выше. Их все равно распнут, отравят или еще что-то сделают. А потом на этом построят бизнес. Крылья надо обязательно сломать. Не позволит тебе летать, заставят ползать. Вот так вот. Увы, для меня это болезненная тема. Поэтому я четко говорю, никогда и нигде не позволяйте себе меня куда-то поставить, никаких постаментов, пожалуйста. Я такой же, как и вы, просто я чуть больше работал над собой. Как определить уровень осознанности? Задать вопрос, кто здесь? Да-да, это не шутка. Иногда я люблю проверить людей на присутствие и осознанность. Никого нет здесь и сейчас. Увы, это данность человеческой жизни. Не присутствие в моменте. Поэтому ответа нет. Я часто раньше об этом писал, но перестал. Бесполезно. Мало практиков, мало идущих как бульдозер к своей мечте, не теряющих лицо и падающих, но всегда встающих. Их мало. Тех, кто прыгает, и потом думает, тоже очень мало. И поэтому, наверное, я буду постепенно еще чаще устраивать личные сессии. Работая один на один, можно очень глубоко зацепить человека, трансформировать его, помочь прыгнуть в неизведанное, перешагнуть через свои иллюзии, страх, комплексы, ложные представления и негативное мышление. Это как на АУМе, так работаешь сам, без партнера. А вот после этого можно и спросить, кто же здесь? Ответа тоже может не быть, но это уже совсем другая тишина. Что такое Коан? Это вопрос без ответа, это нечто необъяснимое, это фраза-парадокс или короткая притчи, не имеющая под собой явной логической базы. Понимание Куана доступно интуитивному уму, но не логическому мышлению. Цель Коана – подтолкнуть сознание практикующего по направлению к просветлению или хотя бы к осознанности. Это осознание без размышления, обращение к своему подсознанию и истинной природе. Коан за пределами слов. Его не объяснить. Его надо прожить. Что такое желание и как его трансформировать в намерение? Правильно вложенная мыслеформа является предпосылкой для воплощения твоего желания. И реализации твоего намерения в этой реальности. Желание и есть намерение. Чем визуализация отличается от воображения? Визуализация более предметна, осознанно. Воображение ассоциативно. Воображение это когда ты увидел красивую машину, и она взыграло. Ты уже воображаешь, как едешь на ней. А визуализация это когда, например, ты представляешь свои чакры осознанно.